Глава 6. Безоконие ночи. Почему мы бежим из города? Это был первый вопрос, который я задал фолке. Мы неслись по дороге, сбоку на склоне холма проплывала городская стена. Я же был тут несколько раз и немного ориентировался. Сейчас выбежим с той стороны, где над отвесным срезом холма нависает крепость Альфа. В городе сейчас заправляет Рульф, спокойно ответил Фолки. Альфа живёт в отъезде. Я бежал рядом с ним и чувствовал, что едва поспеваю. Зверь задал нереальный темп, и мои мускулы ныли от непомерной нагрузки. Если бы не копьё, на мастер Хакон сказал, что пошёл к Альфе возмущаться. Именно. Он сейчас помчится в охотничье угодье. куда Вашак отправился с Греем и пятнистыми рысями. Все равно я ничего не понимаю. Чего непонятного? Приедет Альфа и поругает главу совета за убитого Примола. Но тебе будет уже все равно». Тут я замолчал. Не хотел бы я на собственной шкуре почувствовать местный произвол. Клан Луны Свет за убитого меня, может быть, даже деревню еще какую получит. Только мне это уже не поможет. Если там в собняке был Колли, то ясно, почему на тебя взъелись. Что-то он успел передать. Продолжил зверь. Что произошло в доме полуночников? Я поджал губы. Рассказывать или нет про демона? Вполне можно опустить некоторые подробности. Но я задал встречный вопрос. Как ты меня нашёл, мастер зверь? Ульвар привёл подкрепление, и пока не прочёсывали особняк, меня выдавили на улицу. Я не смог спрятаться внутри. Сбоку проплыл карьер с заброшенными шахтами, вокруг дороги замелькали невысокие деревца, и холм остался позади. Зверь попрёл мой маршрут, впереди была развилка. Когда мы свернули направо, зверь продолжил. "Я думал, тебя взяли", покачал головой Фолки. "Но на всякий случай дежурил до последнего. Тут началось такое, что" Западное крыло дома обрушилось, поднялось пламя, земля тряслась. Такой мощи я ещё не видел. В глазах Фолки повисла луна. Он смотрел на меня. Начали выбегать стражники, неожиданно появились звери Рульфа, даже маки оракула. Я решил отступить, но в подворотне наткнулся на тебя. Я понял, что Фолки знает не больше моего. Он ждал снаружи и просто нашёл меня. Ему пызгло. Чувствуя на себе взгляд, я понял, что теперь зверь ждёт моего рассказа. Там был подвал. Я спустился вниз, сказал я, на ходу пытаясь гладить некоторые углы. Если я рассказать, что меня утащили в тенебру и вернули, как отреагирует зверь? Вдруг эти демоны ещё больше ересь, чем просветлённые. Я услышал разговор, говорил кто-то страшный. Продолжил я Были слова про шахту с уритвой жилой, а потом сработала ловушка подо мной. Там выскочили фолки не дал договорить, оборвав меня. Шахта? Я боялся, что зверь поймёт. Я что-то не договариваю. Но новость об уритвой шахте заставила фолки чуть ли не подпрыгнуть. Да, там спрятали печать. Где она? Возле деревни Белых. Немыслимо. Зверь бы хотел голову руками. Ты не представляешь, что это значит для наших земель. Это и хорошо, и плохо, «Эм...» только и выдавил я. Стать одним из центров добычи металла для ангелов, разве это плохое будущее для Волгограда? Но я не стал озвучивать свои мысли. Волкий взволнованно спросил: "Ты знаешь, где она?" "Ну, примерно?" Мой спутник молча переваривал услышанное. И мы снова бежали в тишине. Вокруг, насколько хватало глаз, лежала холмистая степь, этих мест я уже не знал. Мы двигались с вершины холмов, перебегая по перевалам с одних на следующие. В свете луны вся степь казалась застывшим океаном, будто в древности волны качались, качались, а потом вдруг замерли и просли травой. В земле серых волков придут люди, неожиданно сказал Фолки. Совет лишится власти. Но ведь и промолчать нельзя. За укрытие такой находки ждёт неминуемая кара. Ель усмехнулся. Это фолки ещё не знают о жиле коррупта под Вольфградом. Тайна самого альфы, как сказал демон. Если уж ангельский аурит столько шумихи сделает, что сюда приедут высшие меры, то дьявольский металл коррупт принесёт сюда кровопролитную войну. Только кто и с кем будет воевать, мне еще предстояло выяснить. Продолжай с пика. Говоришь, сработала ловушка? Да. Для магов с земным чутьем. Тогда все ясно. Рульф знает, что в подвале был сильный стихийник земли. Ко мне выскочили Коля и Ульвар. А потом все обрушилось. Я развел руками. И очнулся рядом с тобой. Странно. Как думаешь? Какая сила это всё могла сделать? Я пожал плечами, а Волкий прошептал: "Только бы не демон". И его внимательные глаза уставились на меня. Мне кожа ощутила неприятное покалывание. Этот зверь тоже умеет влезать в мысли? Если нет, то что он пытается сделать? Я слышал там про шпиона прицептора, мастер зверь. Осторожно протянул я: "Первух, осторожнее". Эти слова и для зверя-то опасны. Ясно, мастер-зверь. Мы бежали еще некоторое время молча, но потом Фолки все же заговорил. Если тебя вытащил шпион великого прецептора, это все объясняет. Третья мера, говорят, может многое. Но неужели послали шпионить человека? Его бы почуяли оракулы. Фолки обернулся чуть снизу в скорость и некоторое время смотрел назад. Потом ткнул меня за плечо, сделав знак спускаться в низину. Погони уже здесь. Но откуда не знают, что это мы были? Не знают, а подозревают. Мы сбежали вниз, и теперь нас с двух сторон прикрывали горбы холмов. Чуть успокоившись, Фолки сказал, что мой рассказ теперь всё для него прояснил. Пока я сидел в подвале сабняка Хилды, А потом лес с Хаконом по тайному проходу помощник Хельды прошёрнулся по Вольфграду, разведав обстановку. Альфа с гостями в отъезде. В городе заправляет старик Рульф. После событий в Исглюке глава совета Одал приказ искать сильного стихийника земли. И почему-то именно меня, примола Хельды. Это ловушка, Нерника подала какой-то сигнал. Сказал Фолки. Маги умеют такое. А ведь волчица вечером специально прогуливалась по Вольфграду, чтобы как можно больше зверей видела, что она уходит из города со своим прималом. Но хитрый старик был слишком подозрителен и решил воспользоваться моментом. Мастер Хакон сказал, что оракул уточит на тебя зуб. Усмехнулся Фолки. Что и сделал-то? Наивно спросил я. Не ты, а лунный свет. Наш клан Слишком часто говорит слово, которое не нравится совету, то есть Рульфу. Понятно. Я просто неудачно попал под каток со своими талантами. Если бы нас поймали возле дома полуночников, мне была бы крышка. Если бы поймали в особняке Хильды или Лунного Света, не убили бы сразу, но под шумок вполне возможно. А если меня найдут далеко в отъезде с Хильдой, то у нас все карты крыты. Мы не при делах. Вот такая средневековая бюрократия. Хельда, как твоя хозяйка, имеет право защитить тебя с оружием в руках, и она будет права. Меня немного согрели эти слова, но я предпочёл бы защищаться сам, ну, если были шансы выиграть. Но я же примёл. Разве можно вот так? возмутился я. Подозревает какого-то стихийника земли, а убьют меня. "Фолки громко захохотал. Спика, ты всего лишь сраный первушник. Он заметил, что я стиснул зубы при этих словах и хлопнул меня по плечу. На арене ты пока бьешься. Примол. Там закон. А ночью и без охраны лишняя заноза в задницу врагов. Так понятнее. Мне пришлось кивнуть. Теперь стало ясно. Идея с примолами пыталась придать какую-то цивилизованность отношениям между кланами зверей, но, по сути... Всё так и сводилось к тайной грызне. Кто смог ударить в спину, тот и прав. Дорогу впереди вдруг прорезал широкий овраг. Фолки указал в сторону, мы пробежали около десятка метров и нашёлся спуск вниз. Крутая узкая тропка, переломала бы мне ноги, но дар скорпионов хранил лучше всякого оберега. В одном месте, когда мы уже спрыгнули на дно узкого оврага, я даже успел притянуть копьё споткнувшемуся фолке. Зверь споткнулся не просто так. «Догнал!» Вырвался он и взглянул наверх. «Зверь!» Я никого не увидел, но опасность ощутил. Левое плечо почуяло, что сейчас будет прострелено, и я скользнул в сторону. Просвистела стрела. «Дерьмо нулячье!» Полки пихнул меня в спину и ткнул пальцем в сторону. «Туда!» Внизу было так узко. Что в некоторых местах можно протянуть руки и коснуться обоих склонов. Впереди склона врага был отвесным и нависал над тропкой подобно балкону. Здесь мы были как на ладони, но там можно было скрыться. Мы ещё не добежали до укрытия, как позади свистнула ещё стрела. А! Я обернулся. Фолки упал и пытался встать, подволакивая ногу. Из его икры торчала стрела. Вот теперь действительно дерьмонули очья. Дальше моё тело думало само. Дар Скорпионов захватил над ним власть. Я в один прыжок оказался рядом со зверем. Срубив остриём стрелу, ногой выбил наконечник и плечом толкнул Волкие в сторону. Он отлетел, и я вместе с ним в то место, где мы стояли, воткнулись стрелы. Первуха с раная. Прорычал Волкие, скакивая Упал я не совсем удачно. Я как раз ощутил опасность в районе лба, и моё тело уже получило команду увернуться. Фолк извернулся и неожиданно поймал стрелу. Я круглыми глазами смотрел на подрагивающий перед носом наконечник. Тут зверь рванул меня за плечо, неожиданно ловко пробежался, несмотря на раненую ногу, и через 3 секунды мы оказались под откосом. Фолк рванул свой рукав, И стал перевязывать ногу. Зверь её пустое. Лучник убить надо. Как он смог нас догнать? Может, есть такой дар? спросил я. Есть. Он прорычал. В инферйоре есть такие бегуны. Мерука двинулась сама, и обдревка копья звякнула стрела. Зашив рот волки посыпалась земля. Снаряд воткнулся прямо над ним. А! «Говно нулячье!» Полки попытался схватить меня, но не успел. Его пальцы схватили в воздух. Я бежал по дну оврага, выстояв копье в сторону, изметая хлопья грязи острием осклоны. Лучник спустился во враг, и его силуэт отлично виднелся впереди. Едва я заметил цель, как мое тело зажило своей жизнью. Стрела летит в правое плечо, у ворот, И тот же кричит об опасности, левое бедро, прыжок в сторону. Кувырок, древком отбиваю следующую, пробегая несколько шагов по крутому склону и ныряя обратно вниз. Смерть просистела как раз над головой. Из-под шлема с пятнистым подбоем блеснули удивлённые глаза зверя, когда я налетел на него. Противник успел выхватить короткий меч, и мы слеснулись в бою. Я не знал, какая он ступень Времени смотреть не было. Я сразу выдал свой максимум. Удар слева по ногам, вращаясь на носках, отбиваю клинок и сразу выстреливаю тычком в грудь. Он пытается идти в контратаку, но я ещё быстрее схожусь с ним и бью древком в висок. Он поворачивается, отскакивает, а копье в моей руке уже крутанулось и летит наконечником ему в горло. Врагу пришлось отскочить дальше, чтобы не попасть под остриё. Только я специально держал копье ближе. Он думал, что я не достану. Хильда тоже думала. Как ты сме... Моя ладонь перехватила древко почти за конец, и острие чиркнуло блестящей дугой через горло зверя. Кровь черной струей отметила движение копья и брызнула на склон. Упав на колени, враг еще пытался поднять меч, но я вогнал копье прямо под шлем. Его тело ещё пыталось что-то сделать, а я просто пнул его, скинув с наконечника. За скорпионов, за белых волков. Это пятнистый рысь, прозвучал голос за моим ухом. Ну лиачий сын, что они творят? Я глянулся. Волки стояли рядом. Он заметно берёг больную ногу, но выглядел вполне боеспособным. Вторая кисточка. Усмехнулся зверь, глядя на труп. Кисточка? Ну так они у себя называют ступени. Я облегчённо выдохнул. Поздно расслабляться. Вторая ступень всё ещё серьёзный противник для меня. Но мои способности заметно выросли. А рыси раздавали со скорпионами. На всякий случай спросил я. Хуже. В смысле? Они дружили. У меня пробежал холодок по спине, и я посмотрел на небо. Не отнимете ли дар за такое непотребство, а скорпиона? Когда друг бьёт в спину, это хуже вражды. С усмешкой добавил фолки. Скорпионы очень надеялись на рысей. С неба мне весело улыбались бледные звёздочки, еле пробивающиеся через свет луны. За такого противника дар не отнимут, а скорее ещё добавят. Меня хлопнули по плечу. Уходить надо. Может, лук забрать? Мастер-зверь? Спи-ка, первушья твоя башка! Здесь труп рыси, а у нас его лук. Слова прозвучали с такой интонацией, что я почувствовал себя глупо. И ещё записку оставь, проворчал он. Он вытащил из-за пазухи баночку, откупорил и брызнул на труп порошком. Как я помнил в подземелье, он говорил, что так они быстрее исчезают. Пока я стоял, глазел на труп, волки припустил дальше по врагу, заметно прихрамывая. Я кинулся следом и быстро догнал его. Зверь теперь не мог задавать высокий темп, и я двигался даже расслабленно. Когда мы скорабкались по тропе на другую сторону, мы оказались на опушке молодого леса. Лунный грива пробивалась сквозь прозрачную листву. Деревня Схильды недалеко. Там наше большое ристалище, где лунный свет обучается ратному делу. Ратному? Каждый клан серых волков должен быть готов уйти на войну. Строго сказал Волкий: "Никто не знает, что будет завтра". Здесь тоже обнаружилась тропа. Лес был молодым, с тонкими стволами. Днём он наверняка далеко просматривался, но ночью даже при свете луны под кронами царил мрак. Несколько минут мы бежали по мрачному лесу. Хлестали по лицу ветки, плечи задевали растущие по краям кустарники. Мы даже заметили огоньки домов впереди, когда на нас напали. Искра, успел сказать я. И вправду. Опасности я не почувствовал, но заметил, что тропу пересекал поток едва заметных искр. Срань звериная, вырвался Фолки, когда трое тени метнулись из кустов. Он схватился с одним, остальные двое кинулись на меня. Вот тут мне действительно пришлось несладко. Копьё закружилось перед моим блестящим веером, не подпуская их к себе. Я рвал жилы, но снизить темп не мог. Враги слишком сильны. Они отогнали меня от фолки за считанные секунды на десяток шагов. Острюё копья пару раз звякнуло об отставленные клинки, и противники не стали тратить времени. Один из них полез за пояс. Послышался крик. Я увидел, как фолки упал. Третий противник стоял над ним, протирая кинжал об одежду. Я хотел пробиться вперёд, но левое ухо закричало о том, что сейчас будет боль, и я дёрнул головой. Вспыхнула блестящая смерть. Мэр рука двинула копьём, и в древке вырос второй метательный нож. Тени метнулись ко мне и снова отгнали назад. Гловкой первота. Послышался шёпот. Откуда он? Заходи слева. сказал второй. Живём возьмём, мастер разберётся. Помощник Хельды не двигался, а третий зверь перешагнул через него и спокойно направился к напарникам. Я метался взглядом от одного к другому. Они сошли с тропы и стали расходиться в стороны, мелькая за стволами. В лесном мраке казалось, что тени исчезают за деревьями и появляются уже через пару шагов. В возникшей паузе я глянул их миры. И ничего не увидел, словно нет их в столбе духа. Моё сердце забилось как бешеное. Я попробовал кинуть земное зрение, но оно сбоило, и на попытки расширить радиус голова ответила болью. Третий противник подошёл по тропе, остальные двое чудились за деревьями. Положишь копьё и просто потеряешь сознание, сказал подошедший. Не положишь, запомнишь каждый удар. «Пошел ты, говно звериное!» — прошипел я, перехватывая копье. Зверь не стал возмущаться. Жилы напряглись, тело готовилось принять последний бой. В мыслях заструились картинки незнакомых приемов. Дар Скорпионов пытался влить в меня за эти секунды море информации. Я сморгнул и тряхнул головой. Не сейчас. «Ха-а-а!» — заорал один из зверей за деревьями. Его крик резко оборвался. Тот, что на тропе, метнулся на помощь к напарнику. Я резко обернулся, третий вылетел из-за ствола и прыгнул на меня. Блеснул клынок, летя мне в горло. Я свернулся, пригибая колени, и проскользнул под зверем, выкинув копьё ему в подбородок. Но тот чуть повернул голову, уйдя от удара, схватил моё оружие. Непреодолимая сила вырнула копьё. Я только успел кверкнуться, уходя от удара. как энергия дара покинула моё тело. "А как? А теперь обычная первота?" удивлённо сказал зверь, но тут же выгнулся. Из его живота вырос изогнутый клинок, прокрутился в одну и другую сторону, а потом вышел через бок. Что-то с хлюпанием повалилось на тропу, а зверь осел на колени, а потом бухнулся лицом прямо передо мной. Полумрак леса не давал рассмотреть тёмный силуэт стоящий на тропе. Невысокая меховая шапка, воротник и странное пальто с подолом чуть ниже колен. Незнакомец взмахнул меч. Короткий взмах изогнутого клинка, и кровь звёздочками улетела в кусты. "У тебя полминуты, чтобы добежать до хозяйки и сказать, что на её зверь напали", прозвучал голос. Женский голос, сильный и стальной, но женский. Незнакомка чуть поёрнулась, Открываясь свету, падающему между деревьев, из-под шапки выглядывал пышный хвост, отливающий рыженой. И это было не пальто, а какое-то подобие японских доспехов, усиленное кожаными и железными вставками. Девушка изящным движением сунула меч в ножны на поясе, потом шаргнула носком, и я еле успел поймать копье, которое она пнула в мою сторону. Первотат и не слышал